Глава 50. -е. А в это время в поместье Лэрда МакКоне. Лэрд сидел в большом зале, где трапезничал, принимал посетителей и решал дела со своим помощником. Вот и сейчас он с ним беседовал. «Так ты уверен, что та посуда, про которую тебе доносили и другие диковинки, все это идет от маленькой вдовы МакФергюсона?» Про чай я точно знаю, его привезли те солдаты, что к ней на службу поступили. Но про другое ничего не говорили. Да из чего бы там это все взялось? В поместье и мыши не прокормиться, ты же сам не говорил. Из-за крайней бедноты семейка Фергюсонов не забрала себе поместье, а это еще те скупердяи. И я освободил ее от своего налога на два года, только в королевскую казну она будет платить». «Думал я, что сбежит девка вместе с ребенком к себе в Британию, к отцу, а она тут обжилась. А ты наверняка знаешь?» «Да, мой лэрд, все так и было, как говорите. Нищета, беднота. Еще и соседи там хорошо пограбили поместье без хозяев. Откуда что взялось, я и сам не знаю. Но только все это правда» настоятель тамошнего прихода и монастыря пожаловался нашему епископу на скупость леди мэри мол совсем мало жертвует на благо церкви а сама вовсю торгует и перечислил в послании к епископу все чем леди мэри торговала да и в некоторых домах дамфиса стала появляться такая посуда говорят у кого то перекупили за приличные деньги это плохо нет посуда и прочее хорошо конечно но вот то что все это мимо моей казны это плохо Как бы взять эту девку под свое управление? Пусть работает, но доход приносит мне. И опеку ей не назначишь, возраст вышел уже. Лэрт, а если ей выбор предложить? Или доход в вашу казну, или вы ее, как заботу о ней и сыне, выдадите замуж за своего человека? В вашем окружении всегда найдется верный вам человек. Ага, например, ты, хмыкнул Лэрт. «Если мой Лэрд сочтет меня достойным для этого, то я не буду против». «Ну да, ну да. А пока пошлем туда проверяющего. Пусть посмотрит, что к чему и откуда она это все берет». Помощник ушел, а Лэрд задумался. С одной стороны, вроде и жалко девчонку, судьба Итака отвесила ей плюх полной мерой, а с другой стороны, почему это все должно пройти мимо его казны? Его душу до сих пор приятно грело воспоминание о том, сколько денег он тогда выручил за подаренный чай. Хоть и хотелось ему оставить для себя дорогой напиток, но денег хотелось сильнее. И продал он его по той же цене, что и купцы, пришедшие с кораблями из дальних стран. А если еще и посуду прибрать к своим рукам? Это же золотое дно! И, пожалуй, не будет он сильно доверять своему помощнику. Больно уж у него алчно глаза загорелись, когда он предложил выдать девчонку замуж. О том, что точно так же блестели глаза и у него самого, он предпочел не думать. Поместье «Малиновая пустошь» Это ярмарки краски. В начале дорога до Кастель-Дуглас шла в направлении Даблите. Но вскоре после ривер появился поворот направо на Кастель-Дуглас. Тут уж я перестала дремать. Села ровненько в повозке, откинула полок и начала оглядываться с любопытством. Хотя вначале пейзаж был такой же, как и по пути в равнинной Даблите, До реки, которую мы переехали по старинному арочному каменному мосту. Внизу степенно несла свои воды река. Поскольку здесь была равнина, то и течение было небольшое. Без пенистых бурунов, берега заросли густым кустарником, а по обе стороны от реки широко раскинулись равнинные пастбища, только не было видно ни скота, ни поселений. «Странно, такие места хорошие», — сказала об этом Грегору. Тот с ехидством глянул на меня. «Леди Мэри, вы когда-нибудь найдете время посмотреть на карту ваших владений? Вот от Ривер-Вилладж и до этой дороги все ваша земля, между прочим». А почему пустая, незаселенная? Слышал от местных, что были раньше здесь деревни. Да только викинги устраивали сюда набеги не один век, грабили, убивали, захватывали людей как рабов, деревни сжигали. Викинги сюда по реке поднимались на своих кораблях. Вот и перестали что здесь селиться, в горы ушли. Туда викинги не лезли. Ну раз моя земля, то пусть будет. Пока я не знаю, как ее использовать, со временем возможно и придумаю. За рекой местность стала холмистой. Дорога то спускалась в долину, то плавно поднималась на холм. Чем дальше, тем круче становились холмы, и дорога уже не поднималась, а карабкалась наверх. Начинались горы. Кастль дуглас оказался горным городком. Основная часть его была в небольшой долинке, затем дома начинали подниматься вверх ступами, лепясь к крутому склону скал. И на одной из скал Гордо возвышался над городом древний замок, давший название городу Кастель-Дуглас. В переводе с гельского «замок Дугласа». На большой ровной площади на окраине города шумела толпа. Люди торопились занять выгодные для завтрашней торговли места. Самых козырных мест нам не досталось, приехали поздно. Эти места заняли местные, живущие в окрестностях. Неожиданно меня окликнули. Я обернулась. И увидела спешащего ко мне Максвелла Макгрена. Леди Мэри, становитесь вот сюда, почти рядом со мной, через одного торговца. Не самое центральное место, но тоже приличное. И рынок животных с другой стороны площади пахнуть не будет». «Действительно, прав Максвелл, нормальное место. Оставив там нашего охранника до завтра, чтобы не занял кто-то другой наше торговое место, выдали ему сухой паёк и пару одеял, поехали сами устраиваться на ночлег. И тут нас ждал Обломс. Имеющиеся в городе таверна и постоялый двор были переполнены более расторопными посетителями. В городке имелось еще пара пабов, но ночлег они не предоставляли. Но и к такому варианту мы были готовы. Поэтому поехали к городской стене устраивать себе бивуак. И охранники, и Грегор к ночевкам на открытом воздухе привычные, а я буду спать в повозке, куда мне поставят жаровню с углями. «Моя задача — только не залезть в эту жаровню ногами и не устроить пожар». Порадовалась, что не взяла с собой Уилли, простыл бы тут ребенок. Продукты в дорогу нам собрала липа, так что не умрем с голоду. Мужчины сноровисто огородили центр нашего маленького лагеря повозкой и телегами, поставив их квадратом. Распрягли лошадей, давая им отдых, развели костер и начали готовить ужин. Я сидела на месте лидера, на облучке нашей повозки, куталась в теплый плед, В горах уже заметно похолодало. И просто пялилась в огонь, вспоминая суматошные сборы на ярмарку. Что успели сделать до отъезда, что нет, что надо самим закупить завтра. У Грегора целый список готов. Да еще Липа принесла свой листочек. Ей специи были нужны. Мед, масло растительное, крупы. Муку нам обещал продать зять Кестера и Крессы, мельник из свободной деревни. Все-таки поближе вести, чем отсюда». Да и мы ему можем предложить кое-что в обмены, и мука нам обойдется намного дешевле. Кстати, надо узнать у нашего фермера-хлебороба, какие зерновые он намерен сеять на следующий год. Хорошо бы не только пшеницу, но и овес. Проса. Проса — это пшенка. Овесы для лошадей надо. Но это еще и овсянка, сэр. Жаль, что гречка здесь не в чести. Хотя, если найду семена, то уговорю посадить немного для нас отдельно. А уж греча, дотомленная в русской печи с лучком, сушеными грибочками, сливочным маслицем... М -м -м. Язык можно проглотить. А аромат? Я зажмурилась от воспоминаний и не сразу поняла, что мне в руку суют миску с тушеным картофелем с мясом и кружку чая. Отдельно дают ломоть каравая с маслом на десерт. Оказывается, предусмотрительные Липа и Элси приготовили целый котел картошки с мясом, укутали его, и котел благополучно доехал в одной из телег с товаром. Мужчины только разогрели его на костре и вскипятили чай. Я неторопливо работала ложкой, продолжая раздумывать. Керосин получить мне удалось. Правда, не авиационный, а светительный. Качество похуже, конечно, но и это счастье перегоняла два ведра нефти, получила чуть меньше ведра керосина, остальное мазут. Поскольку это самые простые фракции, да и метод древний, прямого нагрева, то ни бензин, ни соляра у меня не получились, да и не нужны они мне. Уделалась я вся как свинья, пришлось всю ту одежду перевести в разряд «роба нефтяная специальная». Поскольку я этим занималась в первый раз в жизни, и то только по записям, сделанным у мастера Грехома, результат можно было считать отличным. Что делать с мазутом, я не знала, поэтому просто слила в пустую бочку. Пусть стоит, не скиснет. Фитиль для лампы изготовили из кусочка тонкого войлока и залили керосин. А потом... потом мне хотелось заорать, как коту Матроскину «Ура! Заработало!» Лампы работали! Поначалу был какой-то угрожающий треск, заставив сжаться мое сердце от страха, но при дальнейшем нагреве все прекратилось, и ламповое стекло тоже с честью выдержало испытание. После свечей свет лампы казался невероятно ярким, и с ней можно было ходить, не опасаясь, что огонь свечи задует сквозняком, капнет расплавленным воском на руку. И кузнец получил заказ еще на два десятка ламп. «Пусть в моем доме будет светло и удобно всем». А если еще добавить сбоку кусок отполированного металла как отражатель, еще светлее будет. У меня уже появились идеи сделать в столовую подвесную лампу или фонарь с абажуром по кольцу, а в гостиную — типа торшеров. Ну вот желает моя душа такого мещанского уюта, и все. Для двора нужны фонари типа «летучая мышь». Представления не имею, почему они так называются. Да и устройство крайне смутно представляю. Но попробовать ведь можно? «Надо перегонять оставшуюся нефть и отправлять людей за новой партией». Чует мое сердце, что недалек тот час, когда дорогой друг Максвелл увидит эту новинку. Да и жители казармы с завистью уже поглядывают в сторону ярко освещенного замка, тем более сейчас уже темнеет с каждым днем все раньше. За раздумьями я и не заметила, что давно скребу ложкой по дну пустой миски. Умяло все и не заметила. Зато подошедший Грегор забрал у меня из рук миску, усмехнувшись спросил... «Что такое опять придумали, леди Мэри, что не видели, как тарелка опустела?» Я честно рассказала о своих планах насчет освещения. Управляющий, вздохнув, признал мою правоту. «Да, эти лампы просто чудо, как хороши. Конечно, нашим людям захочется их иметь, но бесплатно раздавать не надо. Пусть покупают, хоть и не задорого, но и к халяве, как вы говорите, приучать не надо. Да и вам надо взять в помощники какого-нибудь парня посообразительнее». Научить его, как делать этот карасин. Он по слогам произнес незнакомое слово. Тут он прав. Нужно кого-то научить. Я все сама и везде не успею. Ладно, вернемся и я подумаю. А сейчас допью чай и, завернувшись в кучу одеял, мирно просплю до утра. Что день грядущий мне готовит? И вот, наконец, ярмарка началась. Утром, дрожа от холода, я натянула праздничное, но теплое платье, сверху меховую жилетку без рукавов, которую мы с, с Юной соорудили из мехов в кладовой, в берете заколотом красивым эгретом, немного сдвинутым за лихватский набок, и мы своим обозом двинулись к нашему торговому месту. Пока мы выкладывали на прилавок наш товар, соседи поглядывали искоса. Только Максвелл был весело и добродушен. У него был сельхозтовар, продукты бортничества, мед, воск, прополис. Поодаль лежала кучка штакетника, пара досок, несколько брусьев разных размеров. Я так понимаю, что это образцы для интересующихся. Кому нужно, приедут к нему на лесопилку за пиломатериалом. Больше я тут никого не знала. Пока народ ходил, приценивался, но ничего не покупали. «Я даже встревожилась. Неужели кто-то торгует аналогичным товаром и дешевле?» Но подошедший ко мне Макгрен успокоил «Не переживайте, леди Мэри. Это всегда вначале так люди ходят, рассматривают, вдруг вариант выгоднее подвернется. Вот увидели ваш товар, думают, вдруг еще у кого-то такое есть и дешево. Вот и ищут. Потом к вам все равно вернуться, такого ни у кого нет». «И действительно, торговля началась примерно через час». Вернулись первые покупатели, успевшие обойти весь рынок, и не нашедшие ничего похожего. Чая я привезла немного. Дорого для здешних, да я и оставляю его для своих постоянных покупателей. Соли привезли больше, чем обычно для продажи в Даблите. И хотя здесь еще в нескольких местах торговали солью, у меня брали лучше. Как я уже однажды видела, та соль была из осадочных прибрежных месторождений. Серая и с отчетливым привкусом чего-то морского да и кристаллы крупные. Наша соль выглядела лучше.